Глава д е в я т н а д ц а т а Входя в гостиную, высокий широкоплечий молодой мужчина в парадной форме офицера имперской армии с золотыми пуговицами и палетами быстро глянул по сторонам. Поймав мой взгляд, поклонился. Точно нервничает. Но вот в гневе ли он? Или испуган? Любопытно. «Виделись уже, Петр Дмитриевич. Проходите, присаживайтесь. Я указал на кресло, стоявшее через столик от наших с о ф ь е й Новоявленный глава рода Годуновых с достоинством сел и покосился на чашку чая и конфеты. Угощайтесь, если хотите. Благодарю ваше усочество. Кивнул он, съел одну конфету, сделал глоток чая. Вежливость, не более того. Скажите вы, догадываетесь, зачем мы вас пригласили сюда? Хоть уже и имели честь беседовать с вами сегодня? Спросил я. Годунов кивнул. Хотите обсудить отношения между нашими родами без посторонних глаз? Все верно. А еще мы, Софья Ивановна, хотим посмотреть вам в глаза. п ё т р д м и т р и и ч я убил вашего отца. Что вы на это скажете? Я крайне неторопливо потянулся к конфете. Притом не сводил взгляда со своего собеседника. Он весь сжался, будто пружина. Прошу прощения, ваше высочество, склонил голову Годунов. Но, насколько мне известно, мой отец использовал приветствие Чернобога, чем и оборвал свою жизнь. «А это что-то меняет?» — спокойно спросил я. «Ведь именно бой со мной привел его к такому исходу». «Меняет», — кивнул п ё т р «Вы могли бы в последний момент и пощадить его, как пощадили моего деда». «А еще отец пошел против главы своего рода. Его все равно ждало наказание». «Красиво излагает». мол, не имеет никаких личных причин сражаться со мной. Неплохо. Интересно, сам додумался? Или гадов подсказал? Я ведь позволил им встретиться перед церемонией, а заодно и с другими выжившими членами рода. Теми, которые после нашего захвата московского Кремля находились под домашним арестом с очень тщательным присмотром со стороны наших спецслужб. «Что ж, я услышал вашу позицию», сказал я, откинувшись на спинку кресла. В гостиной повисла давящая тишина. Нарушила ее спустя 11 секунд Софья. «Петр Дмитриевич, скажите честно, вы знали о том, что Годуновы используют артефакт контроля над Рюриковичами?» п ё т р поежился под ее пристальным взглядом и опустил голову. «И я не знал в а ш е в ы с о ч е с т в а И вряд ли бы смог что-то изменить, если бы узнал о таких подлых действиях со стороны членов моего рода». Но мне горестно от того, что на моем роду отныне повисло такое грязное пятно. И все, что я сейчас могу сделать, так это извиниться за действия моих предков». Он склонился еще ниже. «И этот артефакт пил жизнь из моих родственников. Ваш дед убил моего отца. Не забывайте об этом никогда». «Прошу прощения за это», — повторил Петр. «Довольно», — отрезала Софья. Чем говорить одно и то же, лучше поднимите голову и подумайте о том, как вы можете обелить имя своего рода. Будьте уверены, сейчас многие захотят проверить вас на прочность. Многим есть, что предъявить Годуновым за те годы, что вы были на вершине. Если хотите послужить своему роду, своей империи, вам придется как следует потрудиться. Кто знает, может быть тогда, в будущем на Годуновых, вновь будут смотреть с уважением. «Благодарю за ваши слова», — кивнул он и поднял на нас взгляд. Софья недобро хмыкнула и покачала головой. «Ваши предки уготовили мне судьбу стать вашей женой, Петр д м и т р и е ч едва я родилась. Но я рада, что моя мать, отец, дед, князь и княгиня Выборгские смогли изменить мою судьбу. Рада, что боги, в конце концов, оказались благосклонны ко мне и свели меня с моим мужем. Вместе». Мы создали наше княжество. Вместе мы создали имперский род. А вам предстоит создать род княжеский. Не тяните. Будьте уверены, поддержка супруги вам пригодится. Мы будем очень рады, если великий князь Минский согласится выдать за вас свою дочку. Можете так ему и передать. Я кивнул. На самом деле будет очень обидно, если другие аристократы насмерть заклюют Годуновых после того, как я их пощадил. Пусть пользу приносят и воюют с врагами империи, а не с ее аристократами. Так что дальнейшая поддержка со стороны великокняжеского рода Щербатовых будет Годуновым как нельзя кстати. Благодарю вас, ваше высочество. Еще раз поклонился Петр Годунов. Клянусь, мой род впредь никогда не причинит вреда императорскому роду. Я прослежу за тем, чтобы каждый член рода понял это. «Отныне мы будем трудиться, не щадя живота своего, чтобы искупить вину предков!» Он поднялся и склонился в пояс. «А что насчет мести?» — прямо спросила Соня. «Не вижу никаких причин для мести, Ваше Высочество!» Не разгибая спины, ответил Годунов. Что ж, вздохнул я, поднявшись с места и положив ладонь ему на плечо. «Надеюсь, вы не кривите душой. Поверю вам на слово!» Раздался оглушительный шлепок. Голова Филиппа Волкова резко повернулась на 90 градусов, а на его щеке заолел след от пощечины. Неужели еще один отмеченный появится? И вообще, как у него голова не отлетела? Наши друзья, поднявшись с диваном и кресел, напряженно наблюдали за этой сценой. Соня гневно хмурилась, Филипп потер ушибленную щеку и опустил взгляд. «Аск! А чего он, собственно, тут делает?» С вызовом спросил у меня двоюродный брат Глеб. Вопрос родственничка был вполне понятен. Вечером после приема, когда с делами было покончено и большая часть гостей покинули столицу, мы с Соней устроили небольшие молодежные посиделки в одном из залов нашего дворца. Беседовали и веселились. Тему с Филиппом как-то обходили стороной, а затем раз, этот самый Филипп зашел к нам с понурым взглядом. «Как видишь, получает по щам». Ответил я, размешивая коктейль в бокале. Поднявшись с кресла, я подошел к Панурому Волкову и Соне, прожигающей его яростным взглядом. Как я вам уже говорил, друзья, напав на архея, Филипп выполнял приказ канцлера. Тогда он сперва убедился, что мы с Соней сможем защитить нашего сына, а потом еще и ударил слабо. Иными словами, попытался сохранить верность господину и не навредить друзьям. В итоге решил пожертвовать собой. Идиот. Я обреченно покачал головой. «В самом деле, идиот», — усмехнулся Арвин, стоявший в обнимку с молодой женой. «Лучше бы Аска атаковал. Тогда тебя простить было бы легче. Зачем в ребенка бил?» «Вам не понять», — тихо проговорил Филипп, не поднимая глаз. «Отчего же?» — хмыкнул Арвин. «Я даже догадываюсь, что было в твоей голове. Убить Аскольда — шанс успеха 0%. «Стало быть, выбрав этот вариант, ты сильнее предашь канцлера и свою братью, чем если попытаешься убить малыша. Там шанс успеха был полпроцента». Филипп горько усмехнулся и посмотрел на Арвина влажными глазами. «Вы у д и в и т е л ь н о И ты, и Аскольд. Все так, как ты говоришь. Вы оба совершенно правы. Я... Я ведь не хотел никого предавать. И вот... Но в итоге... ты все же поддержал нашего отца-императора». Усмехнулся Арвин и, повернувшись к остальным ребятам, пояснил свою мысль. «Когда с незаметной подачи наших спецслужб верные бывшему канцлеру люди смогли организовать освобождение Филиппа из плена, он не рассказал им, что АСК в Китае. Какой молодец!» Арвин широко улыбнулся и, взяв со стола рюмку водки, протянул Волкову. «Большой молодец!» Которому просто не посчастливилось сесть одной задницей на два стула, когда из обоих Торчат заточенные пики. Филипп горько вздохнул, приняв рюмку, но не спеша пить. Остальные продолжали напряженно на него смотреть. «Нет, я вроде бы начинаю вникать в ситуацию», неожиданно изрекла Яна, нарушив подзатянувшуюся тишину. «Врагу не пожелаешь оказаться между долгом и другом». М «Да». «Однако в полной мере прочувствовать то, что чувствовал ты, мне, к счастью, невероятно сложно. Ставлю себя на твое место». И ответ очевиден. Слать канцлера далеко и надолго. Я нахмыкнула, качнув в руке бокал с вином, медленно подошла ближе к Филиппу. Но говорить легко. Все мы знаем, что ты не мог так сделать. Что ты не хотел предавать о с к о л ь д а Убедился, что не сможешь нанести вреда Архею. И все же раздался резкий свист рассекаемого воздуха, сменившийся звучным шлепком. Второй раз за несколько минут... Филипп Волков получил по щам. «Гад ты э т а к и моего миленького племянника пытался убить!» топнула ногой Яна. «Получай за это. А в остальном, если братец с о н и тебя простят, то лично я тоже не буду держать зла». Развернувшись, Яна прошествовала к дивану и грациозно села всем своим видом, демонстрируя, что потеряла интерес к ситуации с Филиппом. После такого исчерпывающего представления остальным аристократам Было уже как-то неловко что-либо предъявлять Волкову. А вот не аристократам, пожалуйста. Мой брат Борис решительно подошел к Филиппу и ткнул ему указательным пальцем в грудь. «Может, кто-то и сможет легко подчинить свои противоречивые чувства, но мне это сделать сложно. Только поединок может расставить все точки. Понимаешь меня?» Взгляд и голос Бори были тверды, как никогда. Филипп нахмурился и сдержанно кивнул. «Отлично». Тогда я вызываю тебя на спарринг. Завтра все решим. А место? Если хотите, можете на кремлевской арене сразиться. Предложила Соня. А что? Отличное место. Тут же оживилась со своего дивана Яна, которая сейчас выгнула шею, чтобы в деталях рассмотреть конфликт Бори и Филиппа. Вы же оба мечтали там сразиться в финальном этапе школьного турнира. Но, увы, никто из вас не вышел в этот этап. Я выйду в этом году. Не оборачиваясь, бросил Борис И с вызовом посмотрел на Волкова. «Ну?» «Идет», — сдержанно проговорил Филипп. Тогда он повернулся ко мне. «Если вы не против, я хотел бы пойти готовиться». Мне удалось разобраться со всеми делами к шести часам вечера следующего дня. Так что я в компании жены и друзей мог собственными глазами наблюдать за тренировочным боем двух молодых талантливых бойцов. Судить этот бой я попросил своего личного к а м е р д и н е р а Григория. Он все-таки мастер, а не абы кто. Началось действие с одновременного выхода на арену Бори и Филиппа. Волков был хмур и даже грустен. Сидоров же напротив, едва ступил на арену, решительно поднял к потолку кулак. «Какой воинственный, а!» — усмехнулась Яна и, ткнув локотком в бок сестру Варю, заговорщицки зашептала. «Ну скажи, как же он хорош в этот момент, да? Он в любые моменты хорош. Если знать, с какого ракурса смотреть...» невозмутимо ответила девушка. Яна опешила от этой невозмутимости, удивленно хлопнула пышными ресницами, а затем расплылась в улыбке. «А ты, стало быть, уже успела изучить все нужные ракурсы, да?» «И когда успела?» «Не знаю», — п о ж а л а л а плечами Варя, отказываясь и дальше вестись на провокацию. «Времени было много. Боря-то всегда рядом со мной, а не где-то там, в другой стране». «Как подло!» — возмутилась Яна. и к сестре больше не приставала. Я же перевел взгляд на другую девушку, сидевшую чуть с краю ото всех, Зину Смирнову. После предательства Филиппа мы установили наблюдение за ее родом, взяв Смирновых под мягкий домашний арест, чтобы со стороны было видно, как мы активно пытаемся распутать все связи Волковых и понять, почему они решили свергнуть новоявленного императора. И вот вчера Зину привезли в Кремль на машинах с гербом службы имперской безопасности. Только толком пообщаться с Филиппом она не успела. Зато и успел дать ей понять, что совершенно не против, если Смирновы решат породниться с Волковыми. Напротив, только поддержу этот союз. И вот сейчас она сидит в мягком кресле на трибунах кремлевской бойцовской арены, тербит в руках платочек и, как завороженная, смотрит на одного из бойцов. Тем временем судья зачитал правила спарринга — Весьма жесткие для обычного тренировочного боя, ведь почти полностью повторяют правила финального поединка за титул чемпиона империи. «В бой!» — скомандовал Григорий. Филипп мгновенно облачился в полный стихийный доспех ветра и рванул на противника. «Не намерен поддаваться», — одобрительно хмыкнула Соня, как обычно сидевшая подле меня справа. Когда между противниками оставалось 4 метра, Волков резко рванул в сторону. В эти первые мгновения боя оказалось, что на голову превосходит Борю в скорости. Вот сейчас зайдет сбоку, мой брат не успеет защититься. Я не смог сдержать торжествующие ухмылки, когда Борис резко ускорился и развернулся. Огненной перчаткой он врезал по руке Филиппа, отводя ее в сторону. Продолжая двигаться по инерции, Волков повернул корпус и... ...получил другой огненной перчаткой по ребрам. Первый удар Бориса частично сбил стихийный доспех его противника, а уже следующий полностью уничтожил защиту из ветра на этом участке тела Волкова. Еще буквально два удара, чтобы пробить покров и... Но и Филипп не выкомшит. Он смог оценить степень опасности и отпрыгнул в последний момент. Боря, будто охотничий пес, бросился следом. Удар в голову. Филипп его заблокировал, но частично потерял стихийный доспех. Правда, Волков тут же контратаковал мощным ветровым серпом, вырвавшимся из его груди, который Боря заблокировал, сведя перед собой обе руки. Дальше начался бой на выносливость. Филипп, осознав, что в ближнем бою ему ничего не светит, пытался разорвать дистанцию, а Боря не желал отпускать свою жертву. Оба блокировали удары друг друга. Оба на это тратили энергию. И спустя пять с половиной минут с начала боя... Захрипел Филиппа, его рука в предплечье согнулась под неестественным углом. Он попятился, а Боря замер, буравя противника напряженным взглядом. «Я это лечить не буду!» — категорично заявила Вероника, сидевшая слева от меня. «Ты что-то говорила о горностаевом манто из новой коллекции Киры Лясовой», — припомнил я. «Но ты обещал его мне подарить! За все мои хлопоты!» — возмутилась она. «Обещал и подарю». Вот только я могу не успеть приобрести его раньше, чем остальные покупатели. А использовать для этого влияние императорского рода как-то мелочно. Фи. Ладно, ладно. Займусь этой глупой и совершенно необязательной травмой. Но к м а н т о еще берет. Из той же коллекции. Безапелляционно заявила она. В голосе целительницы можно было различить торжествующие нотки. Будет тебе берет. Ровным тоном ответил я, наблюдая за тем, как Волков восстановил стихийный доспех и здоровой рукой машет, провоцируя Борю. Мой брат молча кивнул. «Но если он сломает еще что-то, оплата отдельно!» успела выкрикнуть Вероника, когда Боря ринулся на своего противника. Три удара из стихийного доспеха на всем теле Волкова как не бывало. А затем... «Нет, ну право слова, дорогой мой, ты ввел новую моду, и она все не изживет себя». Улыбнулась Соня, когда Боря, ударом ноги с разворота, отправил Филиппа в нокаут. Когда Григорий объявлял победителя, одна из зрительниц вскочила с кресла и стремглав бросилась к лестнице. «Стой!» — властно выкрикнула Яна. «Форк меня дери, я даже волны зародыша ауры почувствовал». «Подожди, это их дело!» В тон сестре добавила Варя, напоминая, что вообще-то тоже произошла отведези архея. Правда, волны ее подобия ауры были чуть слабее, чем у Яны. «Смотри!» Поймав взгляд Зины всем своим естеством, желавший поскорее добраться до Филиппа, Варя указала вниз на арену. Борис, склонившись над Волковым, бил поверженного противника по щекам. Филипп с трудом разлепил глаза. Боря что-то сказал ему и протянул ладонь. Волков кивнул и взял его руку. Мой кровный брат рывком помог ему подняться.